Глава 6. Лес, на который я возлагала большие надежды, оказался не самым приятным местом. Хотя тут дело было не столько в самом месте, сколько в том, что я сюда попала совершенно неподготовленная: ни одежды, ни обуви, ни спичек. Только бесполезный недомечь, паук и голос в голове шёпот. проблемы в деталях. Для успешного выживания маловато. Валера пока мы шли подробно обрисовал местную флору и фауну. Скажем прямо, если с растительным миром я ещё могла медлиться, то животное его составляющее вызывало опасения быть съеденной. Хищники, ядовитые рептилии не самые приятные паразиты. Не сожрут, так личинки в тебя отложат. а те обязательно сожрут. Встречаться ни с кем из них не хотелось. А самая мерзкая новость заключалась в том, что большая часть вот этой всей феерии выползала исключительно ночью. То есть спокойного сна не будет. Еще одной плохой новостью оказалось то, что часть леса, в которой я находилась, закрыта силовым контуром. Здесь проводились вступительные экзамены в военную академию. Конкурс снимут только через несколько дней. Протяжённость силового поля Валера определить не смог. Правда заверил, что внутри этого периметра будет безопасней. Экзамены проводятся для поступления отростков сильных мира сего, а их безопасность, по идее, должна стоять в приоритете. Мне оставалось только надеяться, что электронный голос не ошибался. Вариантов развития событий было два. Оставаться неподалёку от того места, где я вошла в лес, и после снятия защиты его покинуть. И второй вариант уходить в сторону ближайшего поселения. Это около 4 дней пешком. Не факт, что там меня никто не будет поджидать. С другой стороны, мои преследователи вряд ли рассчитывают на то, что я самостоятельно отправлюсь бродить лесные просторы. Да ещё и в таком виде. Как я поняла из тех файлов, что всадил мне в голову альтар, женщины в этой реальности не отличаются любовью к прогулкам на свежем воздухе. А значит, что с большей долей вероятности меня начнут искать где-то поближе к входу. Решила идти вперед. Арахнит, которого я почему-то назвала матрешкой, бодро шагал справа. Через пару часов я уже смогла разобрать его с трекот и обходиться без переводчика. Так общаться стало гораздо комфортней. Надо идти к воде. Заверил меня мой лохматый спутник и уверенно потащил куда-то вперед. Я не сопротивлялась. В нашей ситуации это как минимум разумно, а еще дико хотелось пить и помыться. Удивительно, как еще меня не накрыла волна голода. На последний невысказанный вопрос ответил Валера. Оказывается... Всё это время капсулы подпитывало моё тело. Через кровь в организм попадали все необходимые питательные вещества: витамины и микроэлементы. Такого заряда сытости с учётом физической активности должно было хватить ещё как минимум часов на 6. А потом всё же придётся искать еду. Контряшка будет охотиться, чтобы кормиться самочку. Самочке не нужно волноваться. Успокоил питомец. Но самочка волновалась. И чем дальше мы заходили в чащу, тем сильнее становилась тревога. Стопы уже были изрядны исцарапаны. Начала бояться, что ранки воспалятся, тогда я не смогу идти. Тело неприятно щекотали ветки деревьев и кустов. А ещё было душно. Правда, духота Это меньшее из зол. Чем ближе вечер, тем ниже будет температура. А вот это может стать огромной проблемой. Валера сказал, что она упадет до 10 градусов. И для меня этот фактор может стать критическим. Если не замерзну до смерти, то обязательно заболею и все равно умру. Думать об этом было страшно, и я трусливо отодвинула проблему на задворке сознания. С матрёшкой мне повезло. Паук отлично ориентировался на местности, обходя все потенциально опасные участки стороной. Часа через три вышли к реке. Я с блаженством опустила с огнящей ноги в прохладную воду и только теперь смогла хорошенько осмотреться. Возле воды раскинулась крохотная, но вполне себе аккуратная полянка. Даже не полянка, а пятачок. Метров пять на десять, не больше. Со всех сторон место было окружено высокими деревьями с цветной листвой. Предложила Матрёха остановиться здесь на ночь. Время приблизилось к вечеру, идти дальше было глупо. Сейчас лучше позаботиться о лагере и подумать, как мы проведём эту ночь. Валера молчал. А вот паук одобрительно крякнул. Хорошее место. Согласился эксперт по экстремальному выживанию. Только сначала лечить. Больно. Острая паучья лапка показала на ногу. Даже удивительно, как быстро ко всему человек привыкает. Еще утром от одного вида на монстра была готова грохнуться в обморок. А уже сейчас спокойно разрешаю ему в себя тыкать. Спорить с рахнидом не стало. Мне действительно было больно. Пока осторожно смывала с ног грязь, И застрявши в рамках мусор, паук активно работал лапками, извлекая из себя тонкую нить. Пока он был занят, внимательно рассмотрела ноги: царапины, синяки, кровоподтёки. Глубоких порезов не было, но всё равно зрелище оставалось печальным. Как буду передвигаться завтра? Страшно представить. Если, конечно, доживу до завтра. Температура вокруг упала ещё на несколько градусов. Понадеялась, что получится разжечь огонь. Спичек не было, но метод трения ещё никто не отменял. Да и защита от хищников не помешает. Знания, вынесенные из школьного курса ОБЖ, как-то обнадежили. Да и о заботиться ужином не мешало бы. Не знаю, чем питаются пауки, но мне бы не помешал кусок мяса. Матрёшка обещала сходить на охоту. Только оставаться одной было страшно. Посмотрела она на свои ноги и меня осенило: река. Здесь есть река и паук. Матрёшка позвала Арахнида. Тот повернулся и с любопытством посмотрел на меня. Ты ешь рыбу? Я не умею ловить рыбу. Я могу только охотиться. Я не хочу оставаться одна. Страшно. Скорее пожаловалась, чем привела разумный аргумент. Ты же сможешь сплести сеть. Я тогда наловлю рыбы на ужин. А ты решишь, как лучше обустроить лагерь. Сеть. Пришлось рисовать сеть палочкой на песке. Художник, надо признать, из меня так себе. Но что-то похожее получилось. Работа у арахнида... Заняла минут 20. Что ж, такой ажурной красоты я в руках ещё не держала. Отлично получилось. Жди на берегу. Не знаю, как правильно пользоваться сетями и можно ли ими пользоваться в реке, но больше ничего не придумала. И умоляла Вселенную, чтобы нам попалось хотя бы несколько рыбёшек. Вселенная меня услышала. Даже ждать долго не пришлось. Через 20 минут я уже доставала на берег с десяток крупных рыб. Две, правда, пришлось отпустить. Слишком яркой окраски они были. Побоялась, что могут оказаться ядовитыми. Валера хоть и утверждал, что весело в съедобин, рисковать всё равно не решилась. К тому моменту, как вылезла на берег, матрёшка соорудил что-то вроде палатки и подвесил своё творение на ветку дерева. Натаскал сухих веток. Боже, как же хорошо, что я его достала из этого проклятого ящика. Надо лечить или долго болеть. Надо. Согласилась я, плюхаясь попой на землю. Пока возила с сетью, ещё похолодало. Нужно скорее пробовать рожечагон. Только я не знаю как. У меня кроме меча с собой ничего нет. Я лечить. Паучьи лапки ловко охватили мои многострадальные ступни и шустро заработали. Не прошло и минуты, как тонкие нитки окутали ноги, словно носочки. Боль постепенно стихла, а я блаженно застонала. Сюра, лечить. Утром не будет болеть совсем. Спасибо. потрепала зверь и по брюшку. Давай теперь разведём костёр. Нужно приготовить ужин. И холодно. И тут паук удивил меня ещё раз. Он рысью метнулся к палатке и принёс оттуда что-то напоминающее комбинезон, сотканный из той же паутины. Я чуть не расплакалась от счастья и облегчения. Как же хорошо, когда тело закрыто. Одежда села точно по фигуре. Но груди всю эту роскошь стянула импровизированная шнуровка. Я почувствовала себя по-настоящему защищённой. А ещё сразу стало тепло. Кажется, теперь я понимаю, почему так ценился этот вид шёлка. Ты мой спаситель. От переполняющих эмоций бросилась обнимать монстра. Вот так. Пройдет еще немного времени, и я начну его искренне и нежно любить, словно домашнего кота. Паук от такого выражения эмоций слегка растерялся, а потом издал какой-то урчащий звук. «Я не умею делать огонь!» «Ничего, я попробую развести костер, а ты распотроши рыбу». Сказать было легче, чем сделать. «Я не умею делать огонь!» Если с наличием палочек, веточек и сухой листвы было всё хорошо, то с остальным дела обстояли хуже. Робкий огонёк жалился надо мной примерно через час. И ещё минут 30 я осторожно подкармливала пламя тонкими прутиками и сухими листьями, чтобы случайно не загасить. К этому времени уже наступила ночь. Матрёха вычистил рыбу, нанизал весь улов на прутики. С удовольствием перекусил потрохами. Сейчас он спокойно плёл из полутины сумку, в которую я планировала сложить запечённые тушки и сеть. Неизвестно, удастся ли нам завтра разжиться чем-нибудь съедобным или разжечь огонь. Постепенно тревога отступила. Ночь становилась темнее, рыба на костре запекалась, и у меня появилась робкая надежда не только дожидёт до утра, но и успешно выбраться из этой передряги. Ну что? Я опёрлась спиной обок пука. Всё готово. Есть будем? По глазам видела, что будем. Не знаю, практиковал ли он в своей паучьей жизни жареную рыбу, но судя по утробным звукам, малышу нравилось, и мне тоже. Только съесть даже половину я не успела. Ночную тишину разорвал женский крик. Голос женщины был таким пронзительным, таким жутким, что я не поняла, как схватила катану и бросилась на звук. По ощущениям, она была где-то совсем близко и нуждалась в помощи. Ощущения меня подвели. И интуиция, которая заставила упасть на землю и ползти к кустам. Арахнит перемещался по верху. Среди густой листвы обнаружить паука-подростка было намного сложнее, чем на земле. Когда звук оказался совсем близко, высунула голову из кустов и замерла в немом ужасе. Среди вековых деревьев разворачивалось нечто ужасное. Двое существ отбивали атаку какой-то твари. Один из них был выше орхинит в боевой форме. Так назвал Валера этого странного мужчину. Две пары рук, нижняя получе часть покрыта бронированным панцирем, лапки с какими-то твёрдыми наростами. Вторым участником битвы был огромный инак, похожий на того, который гнался за мной на поляне, только другого цвета и меньше размером. Чешуя тоже явно была бронированной. Второй инак прикрывал собой женщину. Судя по хвосту, она тоже принадлежала их расе. Насколько я могла рассмотреть из своего укрытия, с ней всё было в порядке, если не считать испуга. Воин пытался отбиваться от хвоста монстра, которого я так и не смогла разглядеть. Слишком быстро двигался. Пятый член этой странной компании валялся в стороне без сознания. Судя по расстёкшемуся пятну на боку, рана была серьёзной. И силы обороняющихся существ были на исходе. Этим двоим не помешал бы Наг. Но, видимо, он просто не мог отойти от своей госпожи. Я честно хотела отсидеться в кустах. Кто я? Хрупкая женщина без брони и регенерации против этой твари? Правильно. Лезть в месиво подобно смерти. Но тут случилось сразу две вещи. Включился Валера... Инак был отброшен мощным ударом в сторону. Арахнит остался один. Второй ног дёрнулся на помощь другу, но ногиня снова громко завыла. "Оденис, Акира. Спасибо, я вижу", вижу. рыкнула на голос в голове. "И информацию а о нём давай, давай, быстро". Загиры исчезают за дальними капалыми, в этих между этих мест. А вы знаете, бам, я дразд возправлю жильём не потом медленно или Маримун. Эти змеи из каких-то, а в соединении крайне содержится яд, который на несколько дней блокирует единый раз в мыши нас. Убить можно только браководка или меднутец и чемпион 20 мая не захолка. Для меня его слюна или кровь опасны? Нет. Эх, Фиалкина, какого хрена ты делаешь? Вопрос был риторический, ибо сражение было явно не в пользу Арахнида и Нагаата. Змей, кстати, если не оторвется от своей госпожи, попадет в желудок к монстру вместе с ней. Матрешка бесшумно спустился сверху с немым вопросом. Я выдохнула. Но очень надеюсь, что это безумство зачтется мне плюсиком в карму. Пойдем. Пойдем. Быстро пробрались к Нагу и его хозяйке. Тот, сосредоточившийся на защите, не сразу понял, что происходит. Жестом показалось, чтобы он не орал и не привлекал внимания монстра. Тссс! Матрешка ее уведет. Иди, помоги Арахниду! Он с недоверием посмотрел на меня. К счастью, вариантов было немного. Или сдохнуть сразу, или попытаться побороться. Наг выбрал второе. Нагиня отходить от своего защитника не хотела, шипела, что не пойдёт никуда с этими. Пришлось применить силу. Арахнит быстро связал Нагиню в плотный кокон и поднял на дерево. Она даже пикнуть не успела, как паук вернулся ко мне. Хорошо. Теперь забирай раненых и прячься. Паук хотел что-то возразить, Но я уже мелкими перебежками мчалась от одного куста к другому, стараясь создавать как можно меньше шума. Ещё раз порадовалась своему маленькому росту и некрупной комплекции. В сравнении с местными особями я просто пыль под ногами этого монстра. Самая сложная часть плана была залезть на спину твари. К сожалению, он не стоял неподвижным истуканом, а я не была скалолазом. И ещё мешал меч. Конечно, матрёшка сделала что-то вроде ремня для крепления на поясе, но всё равно было неудобно. Несколько раз Сайкер сбрасывал меня с себя. Я старалась шлёпаться на земле без лишних звуков и не попадать под мощные лапы. Арахнет меня заметил на третьем падении. Видимо, сработал инстинкт для защиты самки. Воин дёрнулся вперёд. Но Сайкер не дал ему пробиниться. У Человека-паука с новой силой вспыхнули инстинкты, и он с удвоенной силой заработал руками. Со второй стороны помогал Нак, и Сайкер замедлился, давая мне возможность залезть ему на спину. Спустя пару минут я уже пыталась найти нужные пластины. Руки тряслись. Мозг отказывался считать. Выдохнула, достала меч... Иван зила его моляй, чтобы он вошёл туда, куда нужно. Монстр не воспроизвёл ни звука. Огромная туша застыла и повалилась вниз. А я? Вместе с ней.